Борис и Ольга ждали меня как покорные собаки на берегу этого злачного места. Выныривая из толщи воды, я первым делом кинул Борьке бутылку, откашлялся, потому что защитный пузырь и на последних двух метрах, а затем чихнул из-за того, что рядом была эльфийка. Чихи продолжались до тех пор, пока я не начал материться, и Ольга по итогу не отошла на пять метров подальше от меня. Странно, почему я до этого не чихал, а сейчас чихаю? «Все добыли, господин». Голос Бориса вывел меня из размышлений. «Осталось только яичко?» «Ага». Я распрямился, посмотрел сначала на эльфийку, которая надула губы и скрестила руки на груди, а затем на сектанта, бывшего, разумеется, который с интересом разглядывал слезы русалки. «Это необычные слезы, непривычные нам». «Почему?» – мужчина нахмурился. «Такие, как и всегда». Черт, совсем позабыл, что они местные, а не из моего мира. Ровно в этот же момент в моей голове заговорили. А для чего вам яичко? Мой же голос был вопросительным. Как вас в жизни-то звать? Да хоть сатана, злобно и мысленно ответил я. Тебе-то какое дело, для чего мне яичко сибирского дракона? Сибирского дракона? Голос стал изумленным. Сатана, а на кой черт вам этот ингредиент? Да и эти слезы русалки. «Вы собираетесь уничтожить этот мир?» «Ты совсем сдурел, продавец своего тела?» Озлобленно спросил я. «На кой черт мне что-то где-то разрушать? Что вообще у людей за политика? Во всем обвинить демона? Мне нахрен не сдался ни ты, ни твой мир, ни ваши разрушения. Я тупо поспать хочу, да так, чтобы никакая тварюга меня не будила. А когда домой?» Этот вопрос был последним, после чего я перестал чувствовать, что собеседник находится в моей голове. Чертовщина. Самое настоящее. Какого черта бывший владелец тела вообще выходит на связь? Может, это дело рук тех самых русалов, которые чуть меня из тела не вытеснили? Эта догадка казалась самой очевидной. Только вот я не мог знать наверняка, так это или нет. Наша скромная компания выдвинулась наружу. И в скором времени я понял, что эффект чихания был только под землей. Наверху, на улице, как бы близко Ольга ни была, у меня не было проявления аллергии на нее. Неужели подводный мир настолько сильно влияет на мой организм? Вечернее небо затянулось почти сразу же, как мы выдвинулись в сторону города. Телеги, извозчика и любого другого транспорта в шаговой доступности не было. Борис время от времени копался в своем телефоне, матерясь, мол, не найти машину в такое смешное время. Ольга же старалась вообще раствориться в своих мыслях. Но то мы проваливались, то на нас нападал рой мух, то вообще творилась какая-то чертовщина. Мы еще не успели выйти с территории топи, как на нас начали нападать вороны. Я не сразу сообразил, что виной тому был Борис, который держал все время бутылку в руках. Ведь слезы русалки вкусные для любого животного и в моем мире, например, использовались как деликатесной добавкой к любому блюду или напитку. В общем и целом Борису несколько раз нагадили на плечи, дважды пытались выколоть глаза, и лишь после того, как до меня дошла причина нападок, все прекратилось. Борис прятал бутылку в нагрудный карман, немного обиженно посмотрел на меня и больше не пыхтел. Мы молча вышли на проселочную дорогу, где вскоре наткнулись на небольшую телегу, почти в полной темноте. Я не сразу понял, что за преграда стоит на небольшой дорожке. Но стоило мне сменить видение и, так сказать, вкусить энергию, которой было здесь хоть жопой жуй, дорога, на которой мы стояли, была сплетением сил разной стихии, что не могло не радовать. В таком клубке можно было очень хорошо вздремнуть. Ольга тоже увидела телегу, почти сразу же, как и я. Я подошел к низкорослому старику с одним единственным зубом во рту и очень неприятным лицом и заговорил. «Довези нас до города. Мой тон был холодным. Я пылал решимостью и, думаю, старик это понял. Нам нельзя было отказать. Тебе же по пути, верно?» В темноте нельзя было сразу понять, что старик в конечном счете просто испугался моих навыков и на миг мне показалось, что нам вот-вот откажут. — Садитесь, милейшие! — прискрипел извозчик. — В какую часть города вам нужно поехать? — В старую! — ответил за меня Борис, тут же направившись к нам. — Я заплачу. Ольге было достаточно дать бывшему сектанту легкий подзатыльник, после чего тот съежился и не стал предлагать старику денег. Мы сели в телегу, собрали подо мной как можно больше соломы, после чего я закрыл глаза и... уснул.